Глава двадцать Не слишком ли много вы себе позволяете? — процедила Елизавета Загорская. — А, как ее зовут, я тоже запомнил. — Что ж с тобой не так, клиновый? Два из трех ведь. Тут явно дело не во мне. Надо признать, княжна умела сдерживаться. Глянула так с холодком, будто морозец кожу пощипал. Но эмоции находились под полным контролем, а вот Клиновый таким похвастаться не мог. — Это неприемлемо! — снова вскочил он, хлопнув по столу. Княжна снова хотела осадить его, но на этот раз парень успел перейти черту раньше, чем она это сделала. «Ты — ничтожный уголовник, убийца! Тебе место в клетке, из которой тебя зачем-то вытащили! Не смей раззевать свою поганую пасть в сторону княжны, безродный!» «Хватит!» Гроздин вцепился в плечо своего коллеги и силой заставил его сесть. «Я еще не...» Тот попытался снова встать, но тут же осекся. «Только теперь из-за меня...» Я тоже умел взглядом заставлять людей задуматься о собственном поведении. И когда я это делал, они чувствовали нелегкий морозец. Их бросало то в жар, то в холод, что сейчас и происходило с Клиновым. Он, кажется, потерял дар речи и невольно потер горло, угадав мои мысли. В прошлой жизни получалось лучше, там лицо с годами приобрело строгие черты. А с войны осталось несколько шрамов, которые придавали атмосферности тяжелому взгляду. Не раз помогало поддерживать дисциплину в рабочем коллективе. Собственно, только взгляд у меня сейчас и остался, но Кленовый видел меня в деле и отлично понимал, что ничего не успеет предпринять, если я перейду от немой угрозы к действию. А что, я ведь уже за решеткой, терять нечего. Тем более он наверняка в курсе, по какому именно поводу меня туда упекли. Простите, несдержанность моего подчиненного. Вздохнула княжна после недолгой паузы и зыркнула в его сторону так, что тому совсем поплохело. Вот-вот сознание потеряет. Но перейдем к делу. Исток опасен. Не забывайте что неподалеку располагается населенный пункт, а его вышками и стеной не огородишь. Вы готовы принять ответственность за жизни граждан? Или, быть может, хотите переселить их всех в другое место? Уверены, что они согласятся покинуть свои дома?» Я промолчал, потому что она была права. Даже сейчас на окраинах Тунгуса Можно встретить демонов. Соваться на улице их отучили сами горожане. Но исток повлияет на поведение демонов, привлечет их из глубин леса. Оттуда, где могут скрываться огромные твари, подобные той, что мы встретили с бояром и Диной. Кстати, о ней. Мы расстались не очень хорошо, и это меня беспокоило. Она выглядела сама не своя. И если я правильно помню, ждала именно этих аристократов. Как выберусь, надо будет встретиться с ней. Но прежде разберусь с заезжими дворянчиками. Меня держали в обезьяннике сколько? Три дня? Пять, — поправил Слава. Ого, это ж сколько я спал. Ага. И сколько раз на исток было совершено нападение? Княжна сверкнула взглядом, уже набрала воздух, чтобы ответить, но я добавил, именно нападений. Крупными стаями. Малыми группами они не рискуют лезть к нам. Искра во взгляде потухла. Один раз. Буркнула она. — Отнюдь, — встрял Слава. — Я видел отсчет. — Игорь Сергеевич, три особи, убитые, как только они показались из леса, могут считаться нападением. — Никак нет. — Ты сомневаешься в нашей оценке? — процедил Гроздин. — А ты до сих пор не понял этого? — холодно ответил я. — К тому же сомнения не только у меня. Скорее всего, пристрелили случайно забредших тварей только и всего. Значит, мои догадки оказались верны. Демон Звонарев нагонял браконьеров и демонов, чтобы помешать стройке. Британцы завербовали такое чудовище. Или же он действовал сам по себе? Скорее всего, первое, потому что демоны обожают магию. Ну, либо я чего-то про них не знаю. Однако вы правы, риски лучше заложить повыше. Оснастить опоры и периметр города стационарными сканерами, поставить вышки, в общем, обеспечить должную защиту. Это приведет? — К значительному увеличению стоимости проекта, — возразила княжна. — Мы готовы рассмотреть такой вариант? — улыбнулся Слава. — Смелое заявление, — хмыкнул Гроздин. — Уверена, что оно не изменится, когда Смета придет на согласование. Слава не стал отвечать, чем вызвал новую волну раздражения на лице дворянчика. Вместо этого он откинулся в кресле, развел руки и заключил. Господа. Я не вижу достаточных оснований для дальнейшей заморозки строительства. Игорь Сергеевич изложил все предельно ясно. И мы готовы официально обжаловать ваше заключение, если... Подождите. Княжна выставила руку. Слава замолчал. Он продолжал улыбаться и делать вид, что все в порядке. Но я заметил, что он не ожидал больше никаких ходов со стороны Загорской судя по всему игра пошла не по плану да ваше седельство. княжна пододвинула одну из папок перед собой к славе тот настороженно принял ее раскрыл и достал документ по которому пробежал глазами это же да звонко отрезала загорская княжна динара алексеевна земская заявляет о своих правах на территорию леса к северу от города тунгуса включающую в себя расположение истока и запрещает там проводить какие-либо работы до урегулирования всех вопросов по данному поводу. Она сделала паузу. Слава то кидал в нее взгляды, то перечитывал документ, будто не веря написанному. Но на основании чего? — начал Слава, но Загорская вдруг продолжила. — Второй лист, Вячеслав Александрович. Слава взял в руки еще один документ. «Следуя документу от 1930 года, выходит, что эти территории были отданы во владение империи на основании временной аренды сроком на 80 лет. Срок уже прошел, и Динара Алексеевна требует справедливости. Я сжал кулаки и стиснул челюсть». «Дина правда решила похерить все, над чем мы работали?» За этим она также ждала делегацию. «Но это еще не все!» Загорская мельком глянула в мою сторону и подвинула вторую папку. «Мы обвиняем Разина Игоря Сергеевича в преступном сговоре с целью лишить княжну земскую части унаследованных владений». — Что ж, обвинение серьезное, — Слава нервно стучал пальцами по столу. — Дина так и не отвечает? «Не — Я уже раз десять звонил ей, но в ответ звучали только гудки. Не верилось, что она причастна ко всему этому. Обвинить меня в преступном сговоре — что за бред? Дворяне уже ушли, и мы остались со Славой один на один. Я бы, может, и предпочел бы кого-нибудь другого. Но вот помочь мне сейчас мог только он. Княжна Загорская поломала его игру, но не победила, а отсрочила финал. А вот я, как оказалось, сыграл в точности, как он ожидал. И как же вас угораздило связаться с этим проходимцем Гельдом? А все благодаря нашему знакомому демону, процедил я. Ах, да, помню, помню. Дина заявила, что я сговорился с Гельдом чтобы отжать у нее наследство. И на первый взгляд все выглядело правдоподобно, потому что доказательства моих контактов с Адамом Сидоровичем имелись. И многие помнили, что я заходил к нему в кабинет вместе с Диной. Она, мол, была испугана, растеряна, а мы воспользовались ситуацией и планировали крупное отжатие бизнеса. Княжна загорская выразилась иначе, но... Суть оставалась такой же. Так что легко понять, кому пришла идея прибрать к рукам все, что Гельт помог урвать у Жадова. Инспекция аристократов использовала Дину, чтобы остановить стройку и убрать меня с дороги. Потому что именно я мог подгадить обжалованием их решения и выявить все недочеты проверки. Надо думать, порка планировалась показательная чтобы другие не вздумали лезть, куда не следует. Но зачем? Этот вопрос я и задал Славе. Дальний Восток — это вотчина аристократов, Игорь Сергеевич, пояснил он. Сенат далеко, истоки разбросаны далеко друг от друга и не дают достаточного количества магии, чтобы заменить дворян на военной службе. В Японию взяли полки магов. И маршал Державин хочет выставить это как превосходство старых воинских устоев над новыми. Слава расхаживал вдоль стола, обдумывая происходящее. «А заняли ведь только часть Японии», — вспомнил я. «Зрите в корень, господин Разин», — ухмыльнулся он. «Это хорошо. Я уже убедился, что вы довольно сообразительны, компетентны в многоснабжении и можете вести переговоры». Вы прошли все этапы. Этапы чего? Наконец-то мне объявят правила игры? Да неужели, мать вашу? А нет. Но вот обвинения я не ожидал, — протянул он. С этим нужно что-то делать. А какая разница, — пожал я плечами. Все равно меня уже упекли за решетку. Хм, вы простолюдин, Игорь Сергеевич. Слава помотал головой. «А подобные преступления для вас могут караться вплоть до смертной казни. К тому же прошлые прегрешения». Он вдруг замолчал, забегал глазами, будто пытался поймать улетающую мысль, а затем вдруг снова сверкнул огоньками из глаз и воскликнул «Знаю». Я насторожился. «Знаю, что нам нужно делать». — Мы вернем вам дворянский титул. — Дворянский титул? — отпрянул я. — Вернем? Слава чуть не присал от радости. Точно придумал какую-то муть, из-за чего мне явно привалит куча проблем. Вы же показали способности, присущие только магам. Да о чем тут говорить? Вы заставили разумного демона отступить, и это с голыми руками. В ваших жилах наверняка течет кровь аристократов. Думаю, влияние тайной канцелярии хватит, чтобы отыскать подходящий род из сгинувших или зарегистрировать новый. Да, точно, так и сделаем. Я насторожился еще больше. Слава это заметил, но понял по-своему. Насчет обвинений не волнуйтесь. Если тяжбы происходят между двумя аристократами... Порядок совершенно иной. «Вам даже не придется таскаться по судам. Мы предоставим специалистов. А что касается браконьеров...» Слава невинно улыбнулся и пожал плечами. «Ежели благородный человек очищает земли от лесных вредителей, то туда им и дорога. А Виктор, — напомнил я...» «Ах, это...» Слава призадумался... С ним будет не так просто, но мы сможем убедить корпоратов, что вы находитесь под нашим контролем. Тем более, насчет Виктора все не так уж и прозрачно, и у меня серьезные подозрения, что он действовал вместе с демоном, причем по собственной воле. Если это так, вопрос вообще постараются очень быстренько замять. Какие хорошие новости! Прямо-таки на блюдечке! Вселенское прощение подносит. Однако в сказки я не верю. Поэтому спросил. Но! Но!» Нахмурился Слава. Я подошел к нему, навис и пристально взглянул в глаза. Такие плюшки бесплатно не раздают. Есть какое-то но. а вы об этом!» Псевдокорпорат хмыкнул, будто забыл какой-то пустяк. «Ну да, нюанс имеется». Вам придется плотно поработать на благо империи, Игорь Сергеевич, и не в Тунгусе. Здесь вы и так хорошо себя проявили, ну а дальше мы разберемся сами. Город Тунгус, особняк зимских рабочий кабинет Дины. Княжна Загорская осталась наедине с Диной. Своих помощников она выгнала, чтобы поговорить без свидетелей. — Ты все правильно сделала, моя дорогая. Не нужно переживать. Елизавета Аркадьевна мягко коснулась плеча Дины. Она стояла позади с бокалом вина в руке, а второй стоял нетронутый на столе рядом с бутылкой дорогущего вина. — Я в этом не уверена. — Хрипловато прошептала Дина. Ей было паршиво из-за своего поступка. Да, Игорь не послушался ее, вмешался, хотя она просила его этого не делать, и даже напал на нее. Это он свел Дину с проклятым Гельдом, но все равно. На душе скребли кошки, сколько она себя не убеждала, что их больше ничего не связывает. «А я уверена, — промурлыкала Загорская, — К сожалению, приходится чем-то жертвовать, чтобы достичь великой цели. А ты, моя хорошая, поможешь нам это сделать, и будь уверена, твоя роль не забудется. Ему точно ничего не грозит. Ничего, моя хорошая, просто посидит немного за решеткой, а потом его отправят куда-нибудь подальше. Главное, чтобы Разин тут не мешался под ногами в Тунгусе. Остальное нас не интересует. Елизавета опрокинула бокал и потянулась к бутылке, чтобы налить еще. Напиток приятно зажурчал, ударяясь о стенки. — Ты теперь, Дина, не просто сенсор из какой-то бригады. Ты — Динара Алексеевна Земская, княжна Тунгусских земель. — Исток по праву твой, моя хорошая. И так вышло, что Разин стоит между тобой и твоим главным наследством. Быть княжной означает принимать тяжелые решения. Она присела на край стола, повернувшись лицом к девушке, с явным наслаждением сделала новый глоток и продолжила. — Да не волнуйтесь, ваше сиятельство. Заслуг у Разина хватает, чтобы выйти сухим из воды. Он раскрыл демона под личиной корпората, и за это ему огромная благодарность. Ведь я сама могла оказаться под угрозой. Мы планировали договориться со Звонаревым. Но получилось, как получилось. Можно считать, Игорь Сергеевич выступил в качестве запастого плана. Загорская будто не удивилась наличию разумного демона. О таких никто не слышал, по крайней мере, до Дины ничего подобного не доходило. Загорскую интересовала лишь цель. Дина продолжала себя убеждать, слова Елизаветы казались лекарством, унимающим боль внутри. Девушка смотрела на полный бокал, но в горле еще будто засел ком. — Неужто тунгус действительно так важен? — спросила она. — Да. Елизавета вдруг ответила серьезным тоном. Я же говорила, этот исток будет важной частью многоснабжения всей империи. А где магия? Там деньги и сила. Во всех смыслах этого слова. И такая сила должна находиться в руках аристократов. Таких, как мы с тобой, моя хорошая. Только в наших руках. Динара схватила бокал и залпом осушила его. Вот так, моя хорошая, вновь улыбнулась княжна Загорская. Ты все сделала правильно. Я проснулся за несколько минут до будильника. Алена лежала рядом, закинув ногу мне на бедро, и тихонечко сопела в ухо. Как ни странно, сон ушел. Не думал, что такое возможно, но я выспался. Хорошее утро, просто замечательное, даже слишком. И по этому поводу чутье начинало волноваться. Прозвенел будильник, Алена с недовольным стоном повернулась, освободив меня из схватки. Я выключил будильник и встал с кровати. Опомнившись, вскочила и она поцеловала, обняла и упорхнула на кухню. Это утро будто издевалось надо мной, все было идеальным. Пробуждение, зарядка, душ, который сразу подал воду нужной температуры. Затем вкуснейший завтрак и на десерт. Алена в коротенькой, полупрозрачной ночнушке, по-утреннему красивая и настоящая, со слегка взъерошенными волосами, без какой-либо косметики, но с манящей улыбкой пухлых губок. В общем, мы так увлеклись, что позволили себе немного опоздать. Пусть весь мир подождет, раз уж выдалось такое чудесное утро. Все вокруг будто старалось отвлечь меня, создать ощущение, что все хорошо. И это почти получилось, однако у подъезда вместо буйвола, который должен был нас забрать, стояла машина корпоратов с уже знакомым мне амбалом возле нее. — Алена Викторовна, — кивнул амбал, открывая нам дверь, — и мне. — Ваше сиятельство. — Надо же! Ха, да он разговаривать умеет. Причем вежливо. но не мудрено. — Ваше сиятельство. — Вот никогда не думал, что когда-нибудь услышу такое обращение к себе. — Отличное титулование. Мы сели в машину и двинулись в сторону особняка земских. — Настроение стремительно портилось. Алена всю дорогу держала меня за руку и не убирала с лица улыбку, будто радуясь за нас обоих. — Ну, не хмурся, пролепетала она. — Все же хорошо. Даже представить сложно, что может быть лучше. — Ага, — кивнул я в ответ. И Алена замолчала. Почувствовала, что продолжать тему не стоит. Это было одно из ее положительных качеств — чувствовать подобные вещи. И, что самое главное, она делала правильные выводы. Вертолет уже нас ждал, а у подножия площадки стояли сопровождающие. «Петрович! Бригада в полном составе с новым бригадиром Геннадием Анатольевичем!» «Михай!» Даже Борис Борисович пожаловал. Дина не явилась, хотя краем глаза я заметил движение в окне на втором этаже. Мне ее сейчас тоже видеть не хотелось. Михай обнимал нас как родных. Оказывается, они с Аленой успели сдружиться, пока он возил ее по городу. Борис Борисович сердечно поблагодарил за сына. «Оказывается, пока я махался с демоном». Тунгусцы вовсю гоняли на карьерах, и наша команда взяла первое место. Но даже не это примечательно. Самое главное, что Саня обогнал собственного батю. Тот чуть слезу не пустил от умиления. Собственно, когда они всем скопом возвращались в город после соревнования и услышали грохот развернувшейся битвы, которую мы устроили с демоном, Ну, там, магические вспышки за особняком тоже их заволновали. В общем, Саня с ребятами пересели на буйвола и повели всех в бой. Короче, Саня теперь крепко оброс авторитетом и уверенностью, но вроде сохранил прежнюю скромность. Это радовало. Не хотелось бы, чтобы у него снесло крышу. В общем, провожали меня душевно. Но меня не оставляло плохое предчувствие, портившее момент. Генка это заметил, хлопнул меня по спине и пробасил Ты чего, твое сиятельство? Хмурый как... <смех> как будто не сиятельство! Он хрипловато засмеялся. Вдруг еще не до конца оправился от ран, прихрамывал, похудел и выглядел бледновато. И все же он заставил меня улыбнуться, но не расслабиться. Меня отправляют в далекое, долгое и опасное путешествие, хотя должен признаться, Это, быть может, чертовски интересно. В груди загорелся огонь. Там меня ждут новые испытания, новые враги и новые победы. Кровь забурлила в предчувствии чего-то. — Ваше нам пора! — из вертолета высунулся слава, указывая на часы. — Я в последний раз со всеми попрощался. Помог Алене забраться по ступенькам в салон, а сам сел рядом. Ну, вот и все, Игорь Сергеевич, ухмыльнулся слава. Япония ждет. Сделаем ее полноценной русской землей. Что скажете? И подмигнул. Но я смотрел не на него, а на человека, сидевшего рядом с ним. Его лицо было скрыто капюшоном, сам он нарочито сутурился и молчал. От него исходила опасность, заставлявшая меня искать рукоять пистолета или ножа, но ни того, ни другого при себе не имелось. Вертолет поднялся, шум заглушил все звуки, а я все не сводил взгляда с незнакомца и мысленно прикидывал, как защитить Алену в случае чего. Но тут Слава слегка толкнул незнакомца в бок, тот распрямился, скинул капюшон и оскалился. «Ну, здоров, бригадир!» — прорычал он. А вот и предчувствие себя оправдало. «С нами летел медведь». Однако я ошибался. Чутье предупреждало меня не об этом. Конец первой книги. Читал Сибиряк.